Глава 85. Дальнейшие размышления Вряд ли можно упрекнуть меня за то, что я с завистью смотрел на влюблённых, чьи сердца бились такой живой радостью. Моё же сжималось от боли. Мне не давал покоя страх за судьбу моей любимой, потому что я более не сомневался в намерениях Стеббинса относительно неё. Он предназначал ее, как раньше Мэриэн, в жены пророку мормонов. Как помешать ему? Я не мог ответить на этот вопрос. Если бы все дело было в том, чтобы догнать караван, это меня ничуть не тревожило бы. Мне было ясно, что если нас опять что-нибудь не задержит, мы легко нагоним мормонских переселенцев. Опасаться нового столкновения с индейцами не приходилось, так как вся местность за горами принадлежала ютам. Они были нашими друзьями, значит, можно было безбоязненно пуститься вслед за караваном. Но что же дальше? Какое право имел я вмешиваться в дела Скватера и его дочери, раз они решили отправиться со Стеббинсом в город Мормонов? Во всяком случае, таково было намерение отца. Каким же способом помешать его выполнению? Мое появление, скорее всего, оказалось бы весьма нежелательным как для Стеббинса, так и для Холта. И они, пожалуй, встретили бы меня не очень любезно, а так как уже не оставалось сомнений, что ведет караван Стеббинс, мне могла угрожать опасность со стороны Данитов, Отряд, которых, конечно, сопровождал его, это было веское соображение. Попытка спасти Лилен была связана не только с трудностями, но и с риском для жизни. Первое, впрочем, беспокоило меня больше, если бы я был уверен, что Холт даст свое согласие на задуманное мной похищение Лилиен, никакая опасность меня не смутила бы, даже если бы согласилась только сама Лилиен, меня не испугал бы никакой риск. Но отец, конечно, не даст своего согласия на побег, а, может быть, откажется и дочь. Последнее сомнение больше всего мучило меня. Рассмотрев положение со всех точек зрения, я пришел к выводу, что холт вероятно не имеет ни малейшего представления об истинных намерениях Стэббинса. Старик был все-таки не лишен известного благородства. И Мэриен, наверное, была права, стараясь оправдать отца. Рассказ о том, что Мэриен умерла в дороге, несомненно доказывал, что Холд был бессовестно обманут. Похоже, было поэтому, что и в отношении второй дочери он мог тоже оказаться жертвой мошенничества. Ради того, чтобы убедиться в его непричастности к замыслам Мормона, я и расспрашивал Мэриен так подробно. Мормон явно имел на него какое-то влияние. И даже, как я сам имел случай убедиться, внушал ему страх. По-видимому, оба были замешаны в каком-то темном деле, но вряд ли Холту нравилась эта зависимость от Стеббинса. здесь, в дикой пустыне, он мог больше не бояться возмездия за давние преступления. И, наверное, был бы рад случаю отделаться от своего тирана. Все эти соображения, одно за другим, проносились в мою мозгу, и будущее представлялось мне в более розовом свете. Я невольно стал искать взглядом Мэриэн, в который видел верного союзника. Ведь она не менее меня стремилась спасти свою сестру. Бедняжка. Она все еще наслаждалась своей радостью, не зная, какое горе ждет ее впереди. Уиннгров которого я просил пока ничего ей не говорить, охотно исполнил мою просьбу, но время не ждало. Я должен был прервать их нежную беседу. Я увидел, что уюты прекратили преследование, и большинство вернулось на поле битвы, а остальные в одиночку и группами уже подъезжали к холму. Приближались и женщины. Они вели раненых и торжественной погребальной песней несли убитых. Мельком взглянув на них, я спрыгнул с уступа и быстро спустился в долину.